17. -е. Брутийская западня. Хитрости краса. Плутарх сообщает, что Спартак не остался на берегу. Должно быть, вид такой близкой и такой далекой Сицилии деморализовал массу рабов, напоминая о том, как перехитрили их вождя. Вынужденный отступить от побережья, Спартак расположился с войском на регийском полуострове. Может быть, переход к современному Реджу ди Калабрио единственному значительному городу на носке сапога, означает попытку фракийца завладеть им, чтобы провести зиму в условиях, похожих на прошлую зимовку у Фурии и Консенции. Согласно тому же Плутарху, сюда же подошел и Красс, сама природа этого места подсказала ему, что надо делать. Это значит, что Красс, пока Спартак пытался переправить свою армию в Сицилию, шел вперед очень осторожно. Даже странно. что ему понадобилось столько времени, чтобы догнать Спартака, с которым его армия вошла в соприкосновение уже в Сабинских горах. Переговоры с пиратами, сбор кораблей, приход и бегство, попытка построить плоты, переход к регию – все это должно было занять много недель. Все это время Крас не мог не знать о сицилийском плане. Почему же он тогда не стал действовать? Возможно, претор твердо держался своей системе и не хотел вступать в сражение со Спартаком, не имея более сильной армии. Можно также предположить, что Крас предпочел бы видеть рабов на острове, а не гуляющими близ Рима. Но эта теория не выдерживает критики, потому что враждебные Красу сенаторы непременно обвинили бы его в бездействии и прежде всего в том, что он дал бунтовщикам возможность уйти. Сицилия была не простой провинцией, но житницей города, а его... огромное чрево было пусто. Если бы Крас дал рабам взяться за грабеж Сицилии, продовольственное положение в столице стало бы еще хуже. В этом случае политическое будущее Краса оказалось бы скомпрометировано. Как известно, пропретор домогался этого командования, чтобы добиться воинской славы, которая ему не доставала в сравнении с конкурентом и главным политическим соперником Помпеем. Так что позволить рабам бежать не имело никакого смысла. Странно, впрочем, и то, что пираты не исполнили обещаний. Сицилия была совсем близко, а Спартак, как бы ни был наивен, конечно, отдал бы все обещанное только на сицилийской земле. Чтобы увести плоды соглашения, о котором говорит Плутарх, пиратам пришлось снаряжать корабли. Зачем же они лишили себя остального, будучи так близко от цели? Остается еще одно предположение, которое ничем нельзя доказать, но вполне правдоподобное. Крас обладал несметным богатством, а жадность его не доходила до скупости. В первую очередь пропретор был ловким финансистом, умевшим хорошо использовать свои деньги. Он вполне мог судить ими и пиратов. Возможно, его агенты перед самым отплытием посулили им больше, чем обещал Спартак. Крас знал, что пираты без всякого зазрения совести бросят рабов на берегу, если в них на то появятся причины. Помимо денег, Они избавятся от необходимости рисковать кораблями в опасном проливе и у берегов Сицилии, где им пришлось бы высаживать людей зимой. Если допустить, что притор так и поступил, он убил двух зайцев, деморализовал рабов и защитил Сицилию. Теперь он мог спокойно запереть армию Спартака на краю света в бесплодной и недружелюбной местности. Зимой рабы будут там страдать от голода, а весной, до подхода Помпея, их легко будет разбить. Так столь желанный военный триумф придет сам собой. Ни один древний автор не рассматривает такую возможность, но очевидно, что и крас этим не хвастался. Героев не часто одобряют за сделки с пиратами. К тому же для популярности ему по позарез была нужна победа в сражении. Было совсем ни к чему, чтобы злые языки вдруг заговорили о том, что эта победа куплена.